«Бантинг, дайте Хлое сигнал, сделать поворот, оверштаг. Поменять галс при такой волне и под зарифленными парусами не проблема». Бантинг предугадал этот приказ и даже осмелился тайком послать сигнальчиков вывесить нужные флаги. И не успели слова слететь с губ сэра Джервиза, как сигнал уже был поднят. Хлоя тоже была наготове ибо и она ожидала команды в любую минуту. И прежде чем стал виден ее ответный флаг, Она переложила руль на ветер, спустила крюсь таксель, а ее нос быстро повернулся в сторону неприятеля. Все, казалось, пребывали в ожидании этого маневра, который явно откладывался до самой последней минуты, ибо передовой французский корабль повернул на 3-4 румба, и когда фрегат оказался точно к нему носом, дал залп из всех боковых и палубных орудий в сторону кормы на предельное расстояние полета ядер. Этим беглым и неожиданным огнем снесло один из штоков Марселя и причинило небольшой ущерб стоячему такелажу но, к счастью, не жизненно важному. Капитан Денхем действовал энергично и, как только обнаружил, что Марсель захлопал о Астингу, приказал взять его на Гитовы, а отвязать. Последний поставили за рифели, поскольку корабль вышел к ветру левым галсом, и к тому времени... Когда все обрасупили и на том же самом галсе привели к ветру кормой, снова были готовы выбрать шкотые грот Марселя. В те несколько минут, потребовавшиеся в эти маневры, взгляд сэра Джервиза был прикован к судну. И когда он увидел, как оно отлично сделало поворот и опять поймало ветер в Марсель, увлекший корабль вперед, то, сказать по правде, у него стало легче на душе. Как по расписанию, сэр Джервис, с улыбкой заметил осторожный Гринли. Я бы не удивился, если б Денхэму досталось покрепче от того «молодца» впереди французской линии. Его пушки с наветренного борта приходятся точно в пределах досягаемого фрегата, и две верхние можно было смело пустить в дело. Не думаю, Гринли, баковое орудие еще может быть, но вряд ли те, что под ним. Сэр Джервис оказался частично прав, а частично не прав Француз попытался открыть огонь из орудия на верхней палубе, но как только судно качнуло к низу волна ударила о его наветренный борт, и целый столб воды залил порт, отогнав половину его прислуги к шпигатам подветренного борта. Среди этого потока воды пушка выстрелила, поскольку запал был поднесен на мгновение до того, благодаря чему на борту разразился дикий хаос. Этого хватило для тех, кто находился внизу, хотя те, кто был на баке, оказались в лучшем положении. Они разрядили свою пушку несколько раз, и все без успеха. Эта неудача произошла по причине, которую корабельные артиллеристы редко оценивают в должной мере. Сила ветра отклонила снаряд от линии прицела на 200-300 футов за это время, что он пролетел милю, разделявшую корабли. Сэр Джервис напряженно следил за результатами залпа, но поняв, что все снаряды падают с подветренного борта Хлои, он больше не беспокоился по поводу этого судна и переключил свое внимание на другие и более важные вещи. Поскольку мы сейчас приближаемся к моменту, когда необходимо, чтобы читатель получил некоторое достаточно ясное представление о соответствующих позициях обеих флотилий, то мы на этом завершим настоящую главу, отложив обязанность дать разъяснение на начало новой. Глава 22. Эпиграф. Все были рады, и смех и крик стоял, когда корабль вздымался вверх и вниз средь бурунов, и пеной палубу он заливал, как конь, что мчит стремительно узду грызя. Парцифаль. Долгий рассвет высоких широт кончился, и солнце, хотя и закрытое тучами, взошло. Добавочный свет приглушил угрюмую картину океана, хотя неистовство ветров и волн все еще придавало ему мрачный и угрожающий вид. С наветренной стороны не было никаких признаков ослабления шторма, Но хляби небесные не спешили обрушиться на бушующие внизу воды. К этому времени флотилия фактически находилась южнее мыса Ак. Правда, далеко к западу, откуда в канал, прорывались ветры и волны с просторов Атлантики, накатываясь длинными размеренными валами, чье однообразие слегка нарушалось воздействием приливов и отливов. Тяжелые корабли типа двухпалубных продвигались громадными усилиями, так что их деревянная обшивка и снасти стонали, говоря морским языком, когда огромные массы, нагруженные железом артиллерии, поднимались и опускались на набегающих и отступающих волнах. Однако они двигались горделиво, исполненные величия, в то время как тендер, шлюп и даже фрегаты, казалось, швыряло, словно пену, по воле стихии. Хлой шла мимо адмирала противоположным галсом на расстоянии мили под ветер, и все же, когда она поднималась на гребне волны, ее водорез часто становился виден чуть ли не до самого киля. Так испытывается прочность судна, ибо, будь все его части всегда одинаково приспособлены к воде, не было бы существующей ныне необходимости делать из него крепко подогнанную массу дерева и железа, какую оно собой представляет обе флотилии продвигались почти одинаковым курсом, та и другая эскадра шли борясь с волнами на скорости около морской лиги в час. Поскольку корабли не несли верхних парусов и вначале были окутаны туманом облачного утра, то они находились вне зоны видимости друг друга, пока не сошлись ближе, чем обычно. И на момент, к которому мы теперь подошли в нашем рассказе, передовые корабли разделяло пространство, не превышавшее двух миль, если оценивать расстояние только по линии их курса. Хотя между ними был примерно одинаковый разрыв, считая в один эшелон, англичане располагались на ветреной стороны от своих противников. Любой маломальский знакомый с морскими маневрами поймет, что эти обстоятельства вынуждали авангард французов и арьергард их недругов сойтись намного ближе, минуя друг друга, раз обе флотилии держали круто к ветру. Сэр Джервис Оукс, само собой разумеется, следил за продвижением того и другого строя, с сосредоточенным и обостренным вниманием. Месье де Вервелен делал то же самое с июта громовержца, величественного, восьмидесятипушечного корабля, на котором развивался вице-адмиральский флаг, несомненно, в качестве вызова. Рядом с английским вице-адмиралом стояли Гринли, Бантинг и Бьюри, первый лейтенант Плантагенета. Рядом с французским капитан первого ранга, человек такого маленького роста, какими подобных офицеров представляли английским читателям карикатуры, продиктованные враждебными чувствами, и каким в лондонских газетах изображали ненавистного Вашингтона в начале Великой Американской войны. Сам миссье де Вервилен был почтенного происхождения, человеком-ученым и основательно знакомым с кораблями в том, что касалось знания их общих принципов и возможностей. Но этим его профессиональное мастерство исчерпывалось. И все то бесконечное множество деталей, знанием которых заслуженно отличаются моряки практики, в большей степени было ему неведомо, из-за чего он думал о них только в минуты крайней опасности. То есть периоды, когда истинно первоклассный моряк действует больше как бы по наитию, чем руководствуясь неким вразумительным процессом логического мышления.